Антон Шустов. Шпионские страсти. Светлый эльф Меланор, храмовник Евы высшего уровня, вертел в руках белую фуражку с черным лакированным козырьком и олиповатой золотой кокардой. На ярлыке значилась «бескозырка белая». Эльф еще раз взглянул на блестящий козырек без козырки, пожал плечами и положил ее на место. «Ее что, прям на шлем напяливать?» – буркнул эльф, Но ответа раздражённый гном уже не услышал. Его отвлёк вызов по телепатическому каналу. В сознании поплыли малиновые строки. Приветствую, Мэл. Давненько тебя не было. Это был лидер клана Панды, Борис. Эльф не любил людей, но что поделать, если твой сюзэрэн человек. Для тебя работа есть. Не слушая ответа, продолжал человек. Готов? Да, коротко ответил эльф. Так вот, Тебе нужно вступить в клан-приговор. Но зачем? Разве я не доказал свою преданность? Я не изгоняю тебя, дело в другом. Через два дня мы штурмуем Орон, и нам нужен свой человек в замке. Пошлите кого-нибудь из странников в бездну или диверсанты из Камаэлей, оскорбился эльф. Это в их духе. Я рыцарь, а не шпион. Игры с переодеваниями, отмычками и кинжалами не по мне. Понимаешь, нет времени. Они как раз ищут рыцаря в одной из боевых групп, Ты самая подходящая фигура. Сейчас я вычеркну тебя из списка в клана, а завтра ты вступишь к ним. Веди себя естественно, в случае заварушки можешь даже убить парочку наших, докладывая обо всём, что увидишь и услышишь. Вот и все дела. Не грусти, врагиш пеоны, а свои разведчики. Эльф не успел ответить, как почувствовал, что его оставляют силы тотема в клана. Он был исключён. Орк Ирукор был лидером клана Приговор, а заодно и его верховным шаманом. Он сухо поздоровался и без проволочек внёс новое имя в списки клана. Твоя постоянная группа сейчас отсутствует, так что пока знакомься со своими новыми друзьями. Увидимся позже. Эльф кивнул и настроился на ментальный канал связи своего нового клана. Его приняли почти равнодушно. Перебежчиков не любят. Ну и без шуточек обошлось. Храмовников такого уровня опасаются задирать даже дрочливые берсерки. До вечера эльф слушал канал клана, но выяснить удалось немного. Клан как клан. Не лучше и не хуже панд, с только начинающими складываться традициями. Снова подкатило отвращение к заданию. Тут не было его кровных врагов. Воевать, тем более шпионить против них, совсем не хотелось. Но храмовники славятся чувством долга, и раз приказано, надо выполнять. До полуночи ничего интересного не произошло, и рыцарь решил погулять по замку, запоминая расположение комнат, коридоров и галерей. Чтобы не спотыкаться о стыки древних гранитных плит, он призвал небольшой светящийся кубик, повесив у него над головой и бросавший тусклые отблески на стены и пол. Вдруг Мелу показалось, что свет кубика тускнеет. Однако он быстро сообразил, что это не так, просто вокруг стало светлее. В конце коридора разгоралась яркая, мертвенно-голубое зарево. Не успел эльф сделать и пары шагов навстречу, как ноги будто вросли в пол, а горло сжало судорого страха. Навстречу плыла по воздуху Анаким, самое прекрасное и смертоносное существо Эль-Мадерена. Эльф прислонился к стене из грубого камня и не в силах пошевелиться, ждал своей судьбы. Было в этой фигуре что-то неправильное, но ужас не давал сосредоточиться и понять, что именно. Однако рыцарю не пристало паниковать, и страх отступал, уступая рассудку. Но откуда здесь взять ангелу Эйнхассат запечатанному согласно легенде ещё императором Шуйнаманом вместе с демоном Лилит или Эйнхасат, бабушка эльфов сотворила второго и послала за ним. С чего бы такая честь? Воспоминание о дурацкой шутке про бабушку эльфов рассеяло остатки оцепенения. Он понял, что было неправильно в анакиме. Это не был сам ангел, это была боевая трансформация. Самое мощное и самое редкое из всех известных в Эльмандерене. И сейчас Ирукор разгуливал по замку в облике Анакима. Что за мир, Миланор? Испугался. Хохтнул Анаким ирукор. Я никогда раньше не видел этой трансформа. Она прекрасна. И смертельно опасна, как тебе, полагаю, известно. Но разве панды не используют их? Эльф прикусил язык, поняв, что сказал лишнего. но слово уже упало, и его эхо отдавалось в мозгу грохотом камнепада. Он попытался мысленно связаться с Борисом, чтобы предупредить о своей опалошности, но канал был глух. Не дождавшись ответа, Ирукор усмехнулся и величественно поплыл дальше по коридору. Не будучи глупцом, он понимал, что среди рыцарей и предателей почти не водится, и стало быть, храмовник верен своему бывшему клану. Норк но надеялся, что такая демонстрация произведёт впечатление. Ещё бы, ведь использование драгоценного свитка просто для развлечения должно было навести этих выскочек из пант на мысль, что в арсенале его клана таких свитков не один десяток. Да и тупой эльф проговорился, что в его клане не используют трансформаты такой силы. Значит, завтрашняя осада превратится в лёгкую прогулку по кладбищу пант. Шёл второй час сражения. Но на поле перед замковыми воротами ничего не происходило. В начале осады Ирукор, обретя силу Анакима, разогнал нестройные ряды нападавших, и теперь, когда трансформер рассеялся, восседал в тронном зале с удовольствием слушая донесения о ходе сулившей лёгкую победу в бою. Эльф не желая убивать своих бывших товарищей, в задумчивости стоял, скрываясь от взглядом за зубцом стены. Вдруг шум битвы приблизился. запели трубы и со стены рядом с рыцарем как метлой смело защитников от лагеря осаждающих к стенам замка подплывали три женских фигуры в белохадианиях и с мечами вместо рук анакимы в сопровождении лекарей и вспомогательных отрядов фигуры проплыли через ворота в направлении цитадели оборонявшиеся не успевали даже удрать падая на землю как трава срезанная острой косой В 5 минут всё было кончено, и из защитников замка не уцелел никто. И заходящее солнце светило флаг захватчиков на главной башне цитадели. На душе было скверно. И тут заработал канал ментальной связи. Это был Борис. Поздравляю, предводитель. Вело поздоровался эльф и продолжил уже с раздражением: Моя миссия при такой мощи была неуместной и постыдна. Почему же? Всё прошло блестяще. Понимаешь, твоей настоящей задачей было внушить Ирукору, что мы слабы, а я глуп, и ни о каких трансформах не помышляю. Ты очень долго отсутствовал и не знаешь, что теперь эти свитки можно купить. Стоит они беснасловно, но победа дороже. Итак, Ты ввел приговор в заблуждение, и под ораном так и не появились в флаге их союзников, ибо Борис решил, что справится и сам. Он ошибся. Но почему ты не сказал мне все это раньше? Прости, но если бы я рассказал все, ты мог бы себе выдать. Сам же говоришь, ты не актер. Эльф ответил не сразу. Я не актер и не люблю кукольный театр. Особенно Кукла Водов. Изоблокировал канал лидера своего клана. Бывшего своего клана. ПКР меня шилен. Похоже, я под самое уши в. Он не успел закончить свою мысль, как пришёл новый вызов. В сознании поплыли малиновые строки. Привет, Омега. Это гном Торин. В трактире у нас этого есть превосходные ореховые верели. Лечу. Громко подумал эльф и шагнул к хранителю телепорта.